«Генри. Куда ты идешь?» — спросила Уилло, когда я выпрыгнул из корзины вечером. «Думаю, после хорошего, после обеденного сна я могу не спать всю ночь. И у меня были планы. Ухожу, — неопределенно ответил я. Уилло лениво наблюдала сверху, как я иду к двери. Уходишь из комнаты, из дворца или из нашей жизни?» Она старалась сделать вид, что ответ не так важен для нее, как было на самом деле. — Вернусь попозже, — ответил я. — и, Извини, если разочаровал. Мне пришлось постараться, чтобы вспомнить дорогу к Дворцовому кинотеатру. Я знал, что мы шли от почтового отделения, поэтому решил начать поиски оттуда. Приблизившись, я понял, что можно просто идти на шум. Там уже собралась толпа слуг, они не... Выстроились в очередь, чтобы занять места, все до единого болтали и ели попкорн. Видимо, ночь кино была большим событием, даже если показывали старый фильм. Прокладывая путь между ногами, я направился по следу Оливера и Сары, хотя сильные запахи попкорна и других людей сбивали меня. Наконец я нашел своих друзей в начале очереди, они как раз собирались войти в зал. Потерся Сария о ноги, та удивленно посмотрела на меня и хихикнула. — А вот-то мой спутник пришел, — сказала она, и вдруг округлила глаза. — Я не о том, что мне нужен спутник. В смысле, я не ожидала. Ольвер наклонился и взял меня на руки. — Ни одна другая дворцовая собака не разрешила бы мне сделать это так, понимаешь? Они не позволяют никому, кроме королева прикасаться к себе без крайней необходимости. генри особый случай, — сказала Сара. Думаю, он взялся приглядывать за нами. — Я тоже так считаю. Они смотрели друг на друга у меня над головою, пока я не потянулся и не резнул щеку Оливера, чтобы напомнить, что я все еще тут. — Похоже, наша очередь, — сказал Оливер. — генри ты тоже планируешь посмотреть? Я гавкнул, и Оливер опустил меня на землю, чтобы мог идти перед ними. В кинозале было темно, стояли ряды глубоких красных кресел. мне никогда не пускали в настоящий кинотеатр. Собакам вообще туда нельзя, но судьба передачам, которые я иногда смотрел с Клэр, так они и выглядят. Оливер подвел Сару к ряду где-то в центре зала, они стали садиться, я запрыгнул на кресло между ними. Немного покрутился на месте, чтобы устроиться поудобнее, и опустил голову на лапы. Мне ужасно хотелось посмотреть хорошее рождественское кино. Но я решил, что могу и наслаждаться фильмом, и продолжать наблюдать за друзьями. Но не успел я расслабиться, как послышался шепот. Я поднял уши и прислушался к болтовне задних рядов, и с передних, если на то пошло. — С кем это, Оливер? — Зачем он привел ее? Слышали, как она разговаривает, акцент просто уморительный. Не думаю, что она продержится здесь и полгода. И вдруг среди этих голосов. — Погоди. Они что, притащили с собой корги ее величество Сара спокойно заерзала на месте, и Оливер протянул руку надо мной и жал ее ладонь. — Не обращай на них внимания, — прошептал он. — Это становится все сложнее, — Сара сделала попытку улыбнуться. Даже в темноте я видел, как ей грустно. А они что, держатся за руки?» — услышал я за спиной. Ольвер повернулся назад с серьезным видом. «Я ведь сижу прямо здесь, понимаете? И у меня есть уши, поэтому если возникли вопросы, — вперед. Спрашивайте». Никто не сказал больше ни слова. Сара благодарно ему улыбнулась, а я, снова улегшись, с облегчением начал смотреть начальные титры. Но Сара погладила меня, и в темной комнате — Со знакомым запахом попкорна мне показалось бы, что я вернулся домой. Домой, в тепло, безопасность и любовь, к своей семье. Я улыбнулся, закрыл глаза и стал предаваться приятным ощущениям. «Генри! Генри!» — нежный голос Сары разбудил меня, и я понял, что свет снова горит. Фильм, наверное, закончился. Я пропустил его. Как жаль. Но Саре с Оливером... Он, кажется, очень понравился. Они бы улыбались мне, глядя сверху вниз. Я встал и немножко встряхнул головой. Ведьма кинотеатры — замечательное место, чтобы подремать, особенно если не планировал. — Нужно вернуть нашего друга в комнату Корги, — сказал Ольвер. — Его хватится? В это верилось с трудом, но я все равно пошел за ними из зала, слушая, как они обсуждают фильм. — Я и забыла, как сильно люблю его, — сказала Сар. то есть помнил, что он великолепен, в детстве даже был одним из моих любимых. Насколько же деталей истерлась из памяти. — Это классика, — согласился Ольвер. — Иногда мне кажется, что, пересматривая фильм заново спустя долгое время, мы видим его в совершенно новом свете, заново его оцениваем. — Думаю, ты прав. — А с людьми порой выходит совсем наоборот. Говоря это, Ольвер помрачнел, и Сара обеспокоенно посмотрела на него. «Какое случилось с твоей бывшей?» — спросила она. Оливер пожал плечами. некотором роде». «Расскажешь?» На секунду мне показалось, что Оливер скажет «нет», но тот вздохнул. «Мы встречались почти три года, когда я сделал предложение. Она тут же согласилась, и мы сразу стали планировать свадьбу. Но у нее была намечена поездка с друзьями. Уезжали в Австралию на месяц, а я думал, что буду сдавать вступительные экзамены». Ты, наверное, догадываешься, чем это закончилось. Вернувшись из Австралии, она перестала быть той самой для тебя. Боюсь наоборот. Ольвер чуть улыбнулся. Я перестал быть тем самым. Она увидела мир. Там оказалось множество мест куда интереснее, чем все, что я когда-либо показывал ей. Моя девушка не хотела больше быть привязанной к одному месту, даже если... Для этого нужно было порвать со мной. Нернула кольцо и через несколько дней отправила в Таиланд. — Сочувствую, — сказала Сара. — Тебе не хотелось уехать с ней? Оливер покачал головой. — Я хотел не такой жизни. Не понимал тогда, какой, но знал, что не буду счастлив, просто колеся за невестой по всему миру. Хотел добиться чего-то, заниматься тем, что мне нравится, кажется важным. — Так и случилось, — улыбнулся ему Сара. Он улыбнулся в ответ. — Случилось. — Поэтому я думаю, что все обернулось к лучшему. А ты? — Конечно. — Как и я. Если бы Ольвер уехал в Таиланд, он не работал бы здесь и не встретил Сару. В общем, ничего хорошего. — Раз теперь ты знаешь все мои самые большие секреты... — Что насчет тебя? — Ольвер ткнул Сару локтем. — В смысле? — Ну, я не верю, что ты пошла работать во дворец, потому что поняла, что тебе не светит выиграть викторину в пабе. Сара улыбнулась, глядя на ковер, по которому мы шли. — Ну, я и не думала, что ты поверишь. — И ты готова поведать мне настоящую причину, почему поехала из дома? Оливер говорил добрым и нежным голосом. И я понимал, что он спрашивает не из праздного любопытства. Он хочет знать к помочь Саре. И я хочу. Сара, должно быть, услышала это в его вопросе, потому что начала говорить так, как говорила со мной, когда убирала комнаты во дворце. Я упоминала своего бывшего Дэвида, когда мы встретились на почте. Говорила, что все закончилось не очень, сказал Ольвер. Да, все шло не очень, и в середине, и под конец. Начиналось хорошо, тогда он был романтичным, добрым, щедрым. Я правда верила, что Дэвид меня любит. Наше будущее было как на ладони. — Как у меня с Оокерами, — понял я, — до того, как Джим ушел, прежде чем я потерялся. — Что изменилось? — спросил Ольвер. — Не знаю, — ответила Сара. — Не знаю, я изменилась или он, или мы оба, и, может, просто не хотели признавать этого. Перемены происходили так медленно, что были незаметными. Но однажды я словно проснулась, проснулась после кошмарного сна и поняла, все его слова обо мне неправда. Я не обязана оставаться с ним и слушать это, поэтому я ушла. «А что он говорил?» — спросил Оливер, напряженным мрачным голосом сжав кулаки, словно старался удержать себя в руках. Кажется, он хотел кусить этого Дэвида так же сильно, как я. Сара пожала плечами. «Ох!» «Всякое. Критиковал мой вес. Говорил, что мне надо похудеть на несколько фунтов или размеров. Говорил, что меня ничего не ждет. Я всегда буду никем. Не даю ему развиваться. Говорил я...» Ее голос дрожал «Я никто без него». «Но это не так», — Холливер взял ее за руки и крепко сжал. Я отпрыгнул в сторону, чтобы они меня не раздавили. Мы остановились на месте. «Смотри, сколько ты добилась». Протерла от пыли кучу подсвечников. «Ты нашла работу, которая тебе подходит, которая тебе интересна, и сделала все необходимое, чтобы получить ее», — поправил Ольвер. «И не забудь». «Что говорят? Если поработал во дворце, будешь везде востребован. Ты можешь работать в этой сфере где угодно. Пятизвездочные отели, поместье миллионеров, да где захочешь». «А если я не хочу уходить?» Сара посмотрела ему прямо в глаза. В тусклом свете коридора она казалась такой хрупкой, даже испуганной. Мне хотелось спрыгнуть вверх и защитить ее, но я знал, что я не могу. Я должен был поверить, что Оливер сможет приглядывать за ней не хуже меня, иначе я никогда не смогу ее покинуть. «Тогда уверен, тебя ждет большое будущее здесь», — сказал Оливер. «Ты сможешь добиться всего, о чем мечтаешь. Я просто знаю это». И кто?» «Никогда не говорила мне такого», — выдохнула Сара. «Значит, я должен не забывать повторять это почаще». «Почему ты так веришь в меня? Ты же едва меня знаешь». «У меня хорошее чатье на людей», — ответила Оливер. «Обычно». «Я просто вижу, что ты особенная». «Я думаю, ты тоже очень даже особенный», — снова улыбнулась Сара. «Неважно, какое кино я проспал, эта сцена была прямо как в фильмах». которую смотрела Эми. Да, ни один пёс не придумал бы план лучше.